Глава 7. Капитан второго ранга Киреевский Алексей Михайлович. Июль 1788 года. После расставания с Флагманом мы пошли на север. Задача нам предстояла не из легких, хотя пример того, как ее решать, нам уже показал Муловский. Надо честно сказать, я знал, что он строгий и требовательный офицер, но такого жесткого поведения по отношению к противнику никто не ожидал. Он четко выполнял указания государине и в этом не признавал никаких компромиссов. И, надо признать, урок пошел многим на пользу. Никому не хотелось оказаться на месте того дона, а это было возможно, если случится, что не выполнил приказ, а также неправильные или недостаточно активные действия приведут к ущербу для России или репутации государами. Между собой все офицеры обсуждали произошедшие столкновения с испанцами и в конце концов пришли к выводу, что все сделано правильно. Противник поставлен безвыходное положение, но миролюбие проявлено и ему предоставлена возможность отступить с честью. Корабли шли не вдоль самого берега, но на небольшом удалении, что позволяло глубина. Сигнальщики выглядывали возможные отклонения в береговой картине. Первой задачей по плану у нас был поиск реки. Любая река – это уже хорошо. Она открывает путь вглубь территории и является базой для будущих операций как на море, так и на реке. И эта пока безвестная река могла послужить той же самой цели. Во всяком случае, именно так и планировалось. С моря река оказалась незаметной. Если бы мы не знали, что она тут точно есть, наверняка и не заметили бы. Сначала обнаружили какой-то достаточно глубоко вдающийся в берег залив, который оказался устьем реки. Да не просто так. Оно было перекрыто подводной отмелью, и для прохода судна осталась достаточно узкая протока. Пришлось спускать шлюпку и искать фарватор. Помучились, но нашли, и вскоре наши корабли после промера глубин вошли в эту реку. Недолго думая, назвали ее Соловковая, по названию одного из кораблей, доставившего нас сюда. Долина реки представляла собой живописное зрелище. Обрывистые скалистые берега, образующие русла реки на выходе в море, в дальнейшем сглаживались и переходили в широкую, достаточно протяженную равнину. Левый берег был высокий и гористый, а вот по правому располагались вполне удобные для обработки земли. И, судя по буйству травы, они были достаточно плодородны. Вдалеке виднелись горы, на склонах которых рос лес. Течение реки в устье оказалось умеренным, можно даже сказать, ближе к слабому. Но, судя по горам вдалеке, так дела обстояли только здесь. Выше по течению следователям предстояло столкнуться со стремнинами, перекатами и порогами, но это уже произойдет позже и без нас. Нам сейчас необходимо было найти участок для обустройства Острога, где и планировалось оставить часть солдат и ученых. И место нашлось. Немного выше по течению в Соловковую впадал какой-то ручей или, скорее, даже небольшая речка. Вот на этом месте и решили ставить Острог. Благо рядом нашелся вполне подходящий по размерам залив, где свободно могли встать несколько кораблей так что место оказалось удобным во всех смыслах. Наши корабли задержались на время, необходимое для обустройства острога. Пока его возводили, появились индейцы. Первоначально они вели себя очень осторожно, скорее даже несколько воинственно. Держались вдалеке, но постепенно осмелили. Что интересно, это племя широко пользовалось лошадьми. Видимо, Они где-то рядом имели возможность их разводить или у кого-то покупали. Но дело не в этом. Настроенные по отношению к пришельцам аборигены были достаточно насторожены и особого удовольствия от новых соседей не испытывали. Самое главное, при общем неудовольствии они, видимо, рассчитывали на какие-то выгоды. Чтобы оправдать их ожидания, пришлось сделать индейцам небольшие подарки. То ли они помогли, то ли прошло первое раздражение от присутствия чужаков. А может быть, дикари просто смирились с неизбежным. Но в наших отношениях произошло небольшое потепление. В конце концов, мы договорились о начале торговли, и нам предложили купить два десятка лошадей, что вызвало значительное оживление в рядах остающихся обитателей Острова. Кроме того, были достигнуты договоренности о покупке земли под острог. Вот только индейцы обещали дополнительно обсудить это с другими родами своего племени, чтобы все из них были в курсе. И только затем соглашались подписать договор. Кроме того, аборигены брались предоставить проводников для сухопутной и речной части экспедиции. Так что, когда наши корабли покидали острог Чернышова, оставляя там два десятка солдат с несколькими пушками, на душе было спокойно, они остаются в безопасности. Хотя кто это может гарантировать в таких местах? Капитан-лейтенант фон Северс, устья реки Коскокуин. Июль 1788 года. Сегодня, наконец-то, будет отправлена экспедиция вверх по течению этой реки с каким-то вообще непризносимым названием. И хотя времени на разведку почти не оставалось, руководитель Никитский Петр Сергеевич так и рвался в бой. Как он говорил, в ходе первой попытки надо попытаться хотя бы оценить, с чем ему придется встретиться и суметь понять, что делать дальше. Поэтому он не хотел слушать никаких уговоров о переносе сроков, а любые задержки с отправой экспедиции приводили его в ярость. Наконец его желание сбудется. Он со своими двумя помощниками и десятком солдат на двух шлюпках уйдут вверх по неизвестной для всего мира реке. Похоже, это ожидание неизвестной земли, приключений и радостей открытий перевешивало все остальное. Ну... Дай Бог им удачи. А мы в течение двух месяцев, по окончании которых должны встретить вернувшуюся экспедицию, будем исследовать ближайшие острова. Зайдем на остров Кадьяк. По имеющимся сведениям, именно там обосновались русские купцы. Надо будет их уведомить о нашем приходе и сообщить, что государыня эти земли взяла под свою защиту. Мы ведь шли напрямую минуя все острова. Время катастрофически утекало. Корабли год находятся в плавании, скоро уже пора возвращаться в Петропавловск, а ничего из намеченного не сделано. Хотя и несправедлив. Мы сделали самое главное. Дошли сюда без потерь, и слух о нашем прибытии уже далеко разошелся по окрестностям. Как подобное происходит, не берусь судить. Высадишься на пустынный берег, где на многие мили никого нет, поднимешь пару раковин, а вскоре об этом событии все знают, да еще добавят, что ты там взял богатую добычу. Но все дело в самом факте присутствия русских кораблей. Он оказывает очень сильную поддержку всем нашим купцам и промышленникам. Так что попробую усилить это воздействие, подтвердив все слухи личным появлением. Охотск. Июль 1788 года. Капитан Ненашев Николай Иванович. Ну вот и дошли. Слава тебе, Господи! Казалось, никогда эта дорога не кончится. Почитай год уже в пути. Да и караван не маленький привел. Одних мастеровых больше сотни человек. А еще сотня солдат, оружие, пушки, порох и обоз с металлом, инструментом и харчами. Но дорога уже закончилась, так что необходимо обустраиваться на новом месте, а экспедиция еще не пришла. Правда, указания есть и на этот случай. Надо готовиться к зимовке, запасать рыбу, трав разных и мясо. Мастеровым приказано расширить местную верфь. Да и новую нас закладывать, специально для строительства военных кораблей. Меня об этом особо предупреждали. Надо найти место для обустройства мастерских по обработке железа, а также где поставить домну, но ее пока не строить, ждать Муловского. Так что в праздности нам не сидеть. Капитан строк и безделия не простит. Так что мужички и солдатики все при делах строят жилье и верхи. Амур Июль 1788 года. Капитан Муловский. Пожалуй, это одна из последних задач, при решении которых я ожидал военного сопротивления. Обошлось без стрельбы. Много времени заняли поиски входа в Амур, но в конце концов нашли и его. Теперь там стоит Острог, будущий город, Екатерининск на Амуре. Оставил там 50 солдат с пушками и еще одну научную группу. Они должны обследовать окрестности, найти месторождение угля и железа. По имеющимся сведениям, где-то в тех местах как минимум есть руда, а уголь, в конце концов, на первое время можно и нажечь. Надо сказать, что все прошло достаточно буднично и прозаично. У меня создалось впечатление, что китайцы... И сами не знают, что им с этим Амуром делать. В устье реки нет ничего, стояла какая-то бродячая тунгусская семья, но, увидев приход большого корабля и высадку белых людей, быстро собрались и откочевали в другое место. Так что свой острог мы поставили вполне свободно, никто нам препятствий не чинил и не пытался оспорить наше право. Вообще, с этими территориями сложилась достаточно любопытная история. Как всегда у нас происходит, их открыли казаки. После того, как они дошли до Тихого океана, и вышли они с этих мест, в районе Охотска, казалось бы, дорога им оставалась только одна, за море. Но, по рассказам местных туземцев, за горами на юге находились земли, богатые пушниной. Вот казачки пошли на юг, а там действительно все это нашли, а заодно и реку. Это и был Амур. Поставили первый острог и пытались закрепиться на его берегах. Не получилось. Под напором китайцев пришлось уйти. Попробовали еще раз с тем же результатом. Китайцы каждый раз собирали огромные армии, и казаки вынуждены были уходить. В конце концов, после нескольких вооруженных столкновений договорились, что граница будет проходить по Амуру. Казалось бы, можно заселяться? Но слишком далеко эти земли от обжитых мест. И добираться до них трудно. Так что пока они как бы бесхозные. С другой стороны, оставлять это так нельзя. Если мне поручено взять все территории на Тихом океане под защиту, без Амура не обойтись. Тут есть все, что надо. Можно, хоть и в небольших количествах, выращивать зерно и овощи. Есть уголь и железо, есть золото и меха, а рядом сахалин, буквально рукой подать. Да и к будущему Владивостоку ближе, в конце концов, можно пробить сухопутную дорогу. И водный путь отсюда можно протянуть прямо на Байкал, причем большая его часть будет проходить по Амуру. Правда, жизнь здесь трудная, но кто говорил, что будет легко? Так что пока поставили острог, посмотрим, как себя поведут китайцы. А сам сейчас ухожу в Охотск. Туда уже должны прийти мои корабельщики и мастера, надо определяться по строительству завода. Нужен металл, и много. Нужно оборудование для его обработки. По пути на Амур сбросили еще одну экспедицию на Сахалин, там тоже надо вести масштабные поиски. Уголь, золото и нефть. Это там. Со стороны Тихого океана пошел сокол, ну а мне достался для исследований противоположный берег. А китайцев бояться нечего. Они сами от нас бегают. Им эти земли сейчас не нужны, они еще так не размножились. А нам пора начинать осваивать территорию и торить дорогу к будущему Владивостоку. Так что, пожалуй, основание Екатерининска будет последним, что я успею сделать в этом году. Надо хотя бы просто посетить все намеченные места и самому увидеть, что там творится. В принципе, осталось сходить в Охотск и Петропавловск и организовать работу там. Резиденция вице-короля Новой Испании июль 1788 года. Сидящий за столом человек смотрел на два листа бумаги, лежащие перед ним. Один из них был письмом из Мадрида, в котором сообщалось об отбытии русской экспедиции к северным берегам западного побережья Америки. Согласно этому сообщению, русские собирались установить свой суверенитет над землями, лежащими между 55 и 60 градусами северной широты побережья а после этого должно было последовать объявление по всем иностранным правительствам о взятии их под свою защиту. На другой бумаге было сообщение от Хуана Баутиста де Лианса, командира форта в окрестностях миссии «Долорес», о том, что русские пришли на пяти кораблях, заявили о своем праве на эти земли и поставили свой острог, после чего его занял сильный гарнизон с пушками – а корабли ушли в неизвестном направлении. Испанцам русские предложили покинуть эти места добровольно, но согласились некоторое время жить рядом с миссией. Силы противостоять русскому гарнизону у Анса не было. Вот он и запрашивал инструкции. Заодно сообщал, что то же самое ожидает миссию Сан-Габриэль, то есть русские уже предъявляли претензии на все земли северная от 32 градусов северной широты. Вот и сидел вице-король в раздумьях, что ему делать. Указания из Мадрида требовали не допускать русских на эти земли, которые Испания привыкла считать своими. А с другой стороны, у местных властей не было никаких сил и возможностей противостоять вторжению северных варваров. В конце концов, решение было принято. Позвонив колокольчик и вызвав секретаря, Правитель приказал написать письмо в Мадрид с описанием ситуации и попросил новых инструкций солдат и кораблей для противодействия русским.